К зажатым в острых оскаленных клыках медным кольцам были привязаны полинявшие лоскутья и желтые от времени и непогод бараньи лопатки, исписанные красивой вязью тибетских букв. Именно по таким закопченным в огне костям местные ламы предсказывают судьбу. Макдональд не мог знать, что ежевечерняя церемония изгнания злых духов уже состоялась, и дзонг. надежно защищенный теперь от демонов ночи, не раскроет своих ворот до следующего утра. Глава вторая. На первых порах пришельца приняли за гостя, хоть он вовсе не имел права на столь высокий ранг, дающий к тому же вполне конкретные жизненные блага. Впрочем, недоразумение сразу же разрешилось, едва Макдональда проводили в покое Верховного Ламы. Первый контакт принес обоюдное разочарование. Языковой барьер оказался абсолютно непреодолимым. Макдональд, правда, как будто сумел с помощью жестов объяснить, что пришел с гор, но осталось неясным, как истолковал духовный владыка крохотного княжества разыгранную пантомиму. Она могла доставить ему и чистое эстетическое удовольствие, кто знает. Оставалось лишь молча ждать, что будет дальше. На своей способности... К экстрасенсорному общению Макдональд, разумеется, полагался меньше всего. Пока гость, преодолевая неловкость, оглядывал резные колонны, увитые ярко окрашенными драконами и свитки с изображениями буддийских божеств, пока дивился золотым чашкам, в которых жарко горело буйволиное масло, сухонькой старичок, чем-то похожий на потемневшего от времени сандаловую статуэтку, Успел составить о нем свое представление. «Кипоре! Красиво!» — тибетский, — осведомился он, проследив взгляд белого варвара, непочтительно вперившего очи в шелковое, расшитое аппликациями покрывало, изображавшее веру учителя Падмасамбаву. Макдональд вопроса не понял, но счел возможным показать и язык. Это считалось здесь чем-то вроде дружеского приветствия. Заметив, что лама носит такую же шапку с золотым набалдашником, как и вышты на шелку джентльмен с усиками, грозно сжимавший в руках жезл, на который были нанизаны мертвые головы и скелет, Макдональд почтительно склонил голову. Возможно, под влиянием созерцания священных атрибутов он внезапно прозрел и, повинуясь мгновенному импульсу, решился на активное действие. Метнувшись к рюкзаку, оставленному у порога, он извлек бутылку, тщательно сберегаемой G&B, и, великосветски улыбаясь, преподнес ее хозяину. И это было самым лучшим из возможных даяний. Лама учтиво улыбнулся в ответ и знаком подозвал коротко остриженного послушника в таком же, как у него самого, за трапезном красно-коричневом платье, оставлявшем открытым правое плечо. Мальчик шмыгнул куда-то за колонны, неловко задев увешанный пестрыми лентами зеленый барабанчик, и немая аудиенция продолжилась. Макдональд уже со спокойной душой глазел на диковины. Череп с тремя пустыми глазницами из папье-маше, сейшельский орех, разительно напоминавший женское лоно и трехгранный нож, увитый змеей. Сандаловый старичок, не пытаясь более завязать беседу, следил за ним с доброжелательным любопытством. Монашек вскоре возвратился в сопровождение толмача. Макдональд с первого взгляда распознал в грузном, загоревшем до черноты мужчине шерпа проводника. Тот вошел в храм, не снимая давно потерявший форму фетровой шляпы, и лишь сбросил с плеч, связав рукавами у пояса свою чубу, утепленную тибетской халат. Мощную загорелую грудь Шерпа украшал золотой жетон «Тигра-снегов», высшая для альпинистов награда, даруемая за покорение восьмитысячника. Макдональд знал, что только очень богатый спортсмен может позволить себе нанять подобного проводника. «Как поживаете?» — поздоровался Шерп на вполне сносном английском и назвал себя «Анктемба». Я вообще-то из Солокхамбу, это в Непале, и работаю по контракту. Очень приятно познакомиться, мистер Тембо. Макдональд чистосердечно обрадовался и протянул руку. Насколько я понимаю, вы согласились взять на себя роль переводчика. Это превосходно. Буду вам очень обязан. И, поймав выжидательный взгляд, поспешил представиться. Чарльз Макдональд из Сиднея. Это в Австралии, мистер Тембо.